Письмо восьмое. Софья Андреевна Толстой. 1882 год. Мая 24 -го, Москва. «Приехал без приключений. В восьмом часу. Все дома. Серёжа получил три, и Илюша выдержал три. Жалуется, что он знал лучше, и ему поставили мало. Саша поразил меня своей бледностью и жалким видом. Примечание первое. «Дело, однако, идет хорошо». Склифосовский был и сказал, что может быть неудача, но все шансы в пользу. «У Илюши были Боянус, что мне было приятно, и они завтра едут на выставку». Примечание второе. «Костенька такой, какой есть, и я делаю большие усилия, чтобы не досадовать на него». Примечание третье. «Очень приятно, тихо сидели дома. В двенадцать разошлись, а я прошел походить по девичьему полю». «Не жарко и тихо, так как в ясный. Завтра я запишу себе все дела и по пунктам буду исполнять. Таня не уедет, пока он не будет говорить». Примечание четвертое. «Она говорит, что думает до 1 июня, а он говорит, что отошлет ее, как заговорит. Завтра или послезавтра приедет Склифосовский снимать швы, и тогда все определится. Я постараюсь увидать его». Ты очень жалка была нынче утром, и мне жалко было тебя будить. Отдыхай хорошенько за много ночей и дней духом и телом, и умеряй свою заботливость, только бы дети не хворали. Прощай, милая, завтра напишу, когда вернусь, смотря по делам и решению Склифосовского. Лучше бы всего уехать с Кузьминскими, впрочем, я нынче очень устал, что-то и голова не свежа, завтра все напишу. Целую шестерых детей. Примечание. Первое. Кузьминский, перенесший серьезную операцию горла. Второе. Речь идет о посещении Всероссийской промышленно-художественной выставки, открытой 20 мая. Третье. Иславин. Четвертое. Татьяна Кузьминская собиралась в Ясную Поляну, где находились ее дети. Конец примечаний.